Вера. Ну, как тебе история? Впечатляет. Постаралась избавиться от моих объятий, Вера. Мы лежали голые в теплой постели и пялились в потолок. Неожиданно между нами появился сквознячок. А чего отдаляешься? Ревнуешь? А что? Я не женщина? Ещё какая? Значит, ты тоже потеряла из меня голову? Да. Можно и так сказать. Потерял от тебя голову, увидев чей-то прекрасный зад. Попытался я ответить на шутку Веры адекватно, но я нисколько не жалею, тут же сделал я реверанс. Меня немного смущает только слово тоже. Чувствую сегодня прямо вечер смущений. Слушай, но ты же сама затеяла эту дурацкую игру. Расскажи да расскажи свою самую страшную тайну получила. Да. Скучно живем. Ладно, теперь моя очередь. Слушай внимательно. Что-то голова разболелась. Теперь ты понимаешь, почему я выбрала тебя. С тех самых пор я поняла, что мне как великому хендхантеру поможет только врач. Так вот. У него был неординарный взгляд на мир, и он отражался на его картинах. На картинах была я. По крайней мере, он так говорил, непременно добавляя: "С тобой не заскучаешь. Ты все время другая, разная". Он даже называл меня то Верой, то Вераньейкой, то просто Никой. И все время шутил: "Если найти себе тело по душе, скучать в жизни не придется ни дня". Он был молод, в глазах его светился успех. Магнитная аномалия, в которую я попала, Успех притягивает, как магнит: деньги, женщин, славу. Мне хотелось удовольствий, и я их получала. Сначала он повез меня в Италию, в Рим, на средневековую улицу Борго-Пио. О, как здесь хорошо, спокойно, заметила Вера. Здесь туристов почти нет. В смысле, они есть, конечно, но не занимают все пространство вокруг, пытаясь проникнуть в самую душу города. Как они мне надоели. Заберутся поглазеют, сделают фото, поедят, выпьют, потом справят нужду и домой. Не хочу быть туристкой. Я хочу побыть музой еще немного. И вообще, я люблю одиночество, лукаво улыбнулась Вера. Точно. В одиночестве полно удовольствий. Лично мне просто необходимо одиночество. Крыша, как ни крути, она одна. С кем бы под ней не просыпался, с кем бы ни работал, ни пил вино. Всякой идее нужна передышка. Я тебе надоела? Безумно прижал Борис Веру к себе. Пустая ваза, одинокая бутылка или бокал. Знаешь, почему частенько на картинах на переднем плане одиночные предметы? Потому что вино закончилось. Это художник говорит: "Дайте мне немного побыть одному. Никаких половинок, тем более четвертинок и осемушек". Думаешь, я жду от тебя предложения? Нет. Я тоже люблю свободу, так что не волнуйся, детей пока не будет. Я сама ищу ребенок, который хочет ласки. Не хочу, чтобы брак оказался браком. Пусть лучше брак, чем заслуженная уважаемая старость на двоих. Я против конвейеров. Брак не должен быть конвейером, но потенциал у него к этому большой. Он может монотонно, многотонно, удручающе. Нужны какие-то ошибки, сбои в программе. Кофе-брейки. Именно в такие моменты можно рассмотреть свое, а не теряться в общем. Ягель традиций, лишайник комфорта это те материалы, которыми отделана рутина. В общем, дело дрянь, пошутила Вера. Кофе растворимый. Вот почему многим приходится прикидываться сахарком, чтобы так или иначе подсластить эрзац. Пойти на компромисс. В общем, потеряться. Ты понимаешь, о чем я говорю? Может, это чисто мужское желание? Хочется побыть наедине с собой, без эскорта. Может, может у вас слишком много одиночества, чисто гормонально, а угол один, в который ее тянет вернуться, а ему хочется много углов, разных. Жизнь многоугольна. Многоугольник. А ты находишь только один. Встал наказан, стоишь. Но ведь один есть время подумать. Есть. Ты какой угол дивана выбираешь? Левый или правый? Разложенный, усмехнулась Вера и на ее лице появилась озаренная улыбка. Кстати, возвращаясь к натюрмортам. Кто-то любит ставить яблоко на угол стола или класть записную книжку на подоконник? Ну да. Кто-то просто любит. Просто любит наводить порядок и яблоко обратно в вазу, а книжку на полку. Сразу личное пространство становится общим. Тогда куда сегодня пойдем за личным пространством? Завтра, на природу. На дачу Баргезе. гасить раздражение и агрессию, а также чувство комфорта вместе пойдем или разойдемся по углам? Желание побыть наедине с собой, заняться делами в одиночку подкупает, но мы будем мучиться до конца, рассмеялся Борис. Я покажу тебе любимые места, привычки и скамейки, часть личного пространства, где стабильность не переполнена информацией и людьми. Ладно. Поставлю телефон в режим полёта, чтобы чувство стабильности и спокойствия не нарушало психического баланса. Там здорово, сама увидишь. Ты сама не захочешь нарушать баланс, и никакие чувства, традиции или доводы логики тут не сработают. Просто тебя накроет животным инстинктом очарования, который как с ним не борись сильнее. Прямо пуф какой-то или место за кухонным столом. Блюдо с яствами Я уже не в своей тарелке, хочу в твою. Тогда давай зайдем сюда. Там красивые тарелки. Павел меня Борис в пиццерию, что первой встретилась на пути. И пицца у них самое лучшее время. Открыл передо мной дверь Борис. Сколько раз я это уже слышала в разных местах. Что ты на это скажешь? рассмеялась Вера. Это логично. Все готовят на одной кухне. Кухня-то одна, итальянская. Мне с Борисом было очень вкусно. Единственное, что меня немного волновало, то, что он много пил. Он пил, а головокружение у меня. Но кто из творцов не пьет? Нет таких. Иначе как создавать искусство? Все будет слишком понятно и буднично. Хочется ведь, чтобы признали при жизни. Если бы я не знала Бориса так близко, я бы назвала его шедевры мазнёй. Но, обнаружив, сколько за это готовы платить галеристы, как-то по-другому начала смотреть на искусство в целом, пытаясь найти в нём себя, пытаясь понять, за что же здесь платить. Как только ты оказываешься в нём, сразу понимаешь, почему такая цена. Необходимо проникнуться. Непредсказуемость ещё одна привлекательная сторона мужчины. Мы вышли из порочного круга пиццы, добрые и веселые. У самого входа сидела кошка. Вера нагнулась, погладила ее, та благодарно заурчала. Кошки, как время, тоже лечат. А коты, спросил очень серьезно Борис, вчера гладила кота, который живет возле моего отеля. Он осторожно прыгнул ко мне на колени, спросив разрешения. Мы же главное Смотрю, рядом кошка. Позже привратник сказал, что их целая семья, и это его мать. Так вот, кот спрыгнул с моих колен, робко к ней. она не погнала, хотя кошки гонят свое старшее потомство. Стала его вылизывать, и он заурчал. Коты лечат, когда урчат. Погладь, Борис, вот увидишь. Похоже на электрофорез. С тобой никогда нельзя серьёзно, взглянула на него сурова Вера. Только не говори мне, что с этим котом у тебя серьёзно. Вера рассмеялась. Кот спрятался под припаркованную рядом машину. "Не, он какой-то несерьёзный". "Я знаю", погладил Борис меня по голове, пока высматривала сидя на корточках кота. "Я абсолютно точно знаю, что кошкам нужна ласка".